Следователь Гришин, проводивший допрос, был в толстых очках, поэтому смотрел на Петра Кудиарова близоруко, внимательно и, казалось, даже с сочувствием. Граф чувствовал себя в этом кабинете неуютно, постоянно елозил на стуле, вертел головой, теребил бородёнку. С кем из господ участвовавших в сходке вы знакомы лично, спросил следователь, предварительно заполнив какие-то бумаги. Ни с кем, ответил сделанным удивлением Кудиаров. В Гарацию я оказался случайно. Случайно это как? Зашёл с дамой в ресторан попить, пообедать и неожиданно обнаружил, что там творится и на комысле. Случайно вошли и случайно обнаружили, именно так. Можете назвать имя дамы, пришедшей с вами? Граф гордо откинулся на спинку стула. Не могу и не желаю, чтобы в этом дурном спектакле фигурировало её имя. Спектакль это что? Это то действие, которое вы проводите. Гришин усмехнулся, протёр пальцами очки, побарабанил пальцами по фанерному столу. Я провожу действия дознания в связи с противоправной сходкой. Я к сходке не имею никакого отношения, воскликнул возмущённо Пётр. Я граф Кудиаров. Моя родословная должна вам объяснить, что все мои предки, в том числе и я, Никогда не принимали участия в противоправных безобразиях. Прошу прекратить издевательство и немедленно отпустить меня. Следователь усмехнулся, открыл ящик стола, достал оттуда несколько фотографий, разложил их на столе перед Кудиаровым. Будьте так любезны, укажите лица в той или иной степени вам знакомые. Пётр склонился к снимкам, принялся их рассматривать, пока не остановился на пане Табольском. Вот этот господин. Гришин, удовлетворённый, подвинул снимок к себе. "Можете подробнее? В каком смысле? Насколько хорошо вы знаете данного господина?" "Я вообще его не знаю, взвизгнул граф. Увидел в ресторане на этой сходке, вот и запомнил. Он что, неблагонадёжен?" Следователь не ответил, переждал истерику Кудиярова, сунул снимок обратно в ящик стола. неожиданно извлек оттуда еще одну фотографию. «А что скажете об этом, господиня? Уж его-то вы наверняка знаете». На фотографии был изображен поэт Марк Рокотов. «И этот мазулит вам глаза, да? Так знаете или нет? Разумеется, знаю». От возмущения Петр еще больше вспотел, промокнул лицо платком. «Знаменитый поэт Рокотов. А он-то при чем? Насколько хорошо вы его знаете?» Что значит хорошо? Ни одни светские посиделки не обходятся без его участия. Кроме того, прекрасные стихи, экстравагантная внешность, острый ум. Он тоже был на сходке, не обратил внимания. Как давно вы стали замечать его в обществе? Граф поднял глаза на потолок. Думаю, не более года, а может, даже меньше. Круг его знакомых не обращал внимания. Но брат мой, граф Константин, относится к поэту с некоторой подозрительностью. Следователь, оставив письмо с интересом, поднял глаза на допрашиваемого. Что же так обеспокоило вашего брата? Ничего не обеспокоило, но симпатия особо и господин Роготов у него не вызвал. Гришин поставил локти на стол, упёрся ими в подбородок. Я сейчас отпущу вас, граф, но перед этим небольшая просьба. Дать взаймы не даю, даже родному брату отказываю. «Вы подпишите эту бумагу», — следователь пододвинул листок к графу, — «и мы на этом расстанемся. Надеюсь, на время. А что здесь?» Дрожащий рукой Петр достал очки, нацепил на переносицу, стал читать. Закончив изучение написанного, он в возмущении отодвинул листок. «Вы с ума сошли? Вы желаете сделать из меня осведомителя?» «Я желаю, чтобы вы были благоразумным и оказали небольшую помощь властям в сложное для Отечества время». Но это же прямое предложение стать вашим негласным сотрудником. Да, кивнул Гришин, глядя на графа. Да, и ничего постыдного в этом нет. Гораздо печальнее, если случится так, что вы попадёте под следствие вместе с лицами, на которых я вам указал. Нет, Петров встал, решительно отодвинул от себя листок. Нет и нет, это шантаж, это подло и отвратительно. Позвольте мне покинуть вас. Безусловно усмехнулся Гришин. Но напоследок ещё один вопрос. «Какие отношения связывают господина поэта и приму нашей Аперетты к госпожу Бессмертную?» От такого вопроса Кудеяров даже опустился на стул. «Поэт и госпожа Табба?» «Именно так?» «Бред! Это исключается. Они познакомились на вечеринке, устроенной мной и братом, и на этом их отношения закончились. Вы так считаете?» Следователь с усмешкой смотрел на побледневшего графа. Я так считаю и так есть на самом деле. Могу предложить вам пари. То есть я предоставлю вам некоторые данные, и если они подтвердятся, вы подпишете эти бумаги. Пётр подумал, кивнул головой. Я согласен. Но запомните, пари вы непременно проиграете. Время покажет. Следователь поднялся, протянул графу руку. Тот сделал вид, что не заметил её, направился к выходу. Минуту остановил его Гришин. Настоятельно рекомендую рассматривать нашу беседу как предельно конфиденциальную. Разумеется, кивнул Пётр и покинул кабинет. Когда следователь вернулся на место и стал листать бумаги, лежавшие на столе, в дверь постучали. Войдите. В кабинете вошёл младший полицейский чин Фиклистов, подобострастно вытянулся: "Здравия желаю, господин следователь". За его спиной маячила Ольга Слон, околедочно и распорядился направить к вам даму для проведения дознавательной беседы. Гришин окинул взглядом даму, неохотя кивнул на стул: "Проходите". Ольга протиснулась в кабинет, уселась на стул, испуганно глядя на очкастого следователя. "Надо поприсутствовать?" спросил младший чин. Ступай, отмахнулся Гришин. Фиклистов, потоптавшись на месте, всё-таки вышел, прикрыв за собой дверь. Следователь ещё раз взглянул на пришедшую. С чем пожаловали сюда, родня? Так я уже господам излагала, теперь изложите мне. Я воровка. Бывшая правда. Уже интересно дальше. Желаю вести праведный образ жизни. Похвально. Паспорта не имею. Вы с этим пожаловали? Не только помогите мне с паспортом, а я расскажу вам про Соньку с золотой ручкой, про воровку. Слыхали про такую? А кто ж про неё не слыхал? И где же она? А насчёт паспорта, обещаю, сухмылко кивнул Гришин. Ну так что там с Сонькой золотой ручкой? Младший полицейский чин фиклистов почти бежал по конюшенной улице навстречу сулякаем. Тодс дал его в небольшое пивной, и когда полицейский, спешно пробравшись между столами, подсел к нему, пододвинул кружку с брагой. Фиклистов в питне стал, снял картуз, сунул под себя и бегло огляделся. Всё, лярва засветилась. Ниушта явилась в гадиловку. Явилась. Полицейский всё-таки отхлебнул браги. Сидит у следователя, сдаёт Соньку. Дешовка. У Лукайс сцепил пальцы так, что они хрустнули. Это ей не простится. Надо, чтоб Сонька срочно съезжала с хаты. Так уже съехала. Вор обнял полицейского. Будь стрёмнее, брат. Не дай Бог тебя зажухирят. Не зажухирят. Я уся не жопых вроде как придурок. Подай, принеси, засмеялся фиклистов. Вынул из-под себя мятый картуз, натянул на голову, цокнул языком. Сами будьте стромнее. Беспредел в России грядёт такой, что мёртвое зашевелится. Пожал Олькаю руку и торопливо направился к выходу. Ближе к вечеру возле парадного дома на Петроградской стороне, где Сунька снимала квартиру, остановились три закрытые повозки, из которых быстро и бесшумно стали выбираться полицейские. Всего их было не менее двух десятков. Офицер Умело без лишней суеты распределил их по тройкам и стал заталкивать в дверь. Последней в парадное вошла Ольга Слон, растерянно и беспомощно посмотрела на старшего по званию. Наверх злым шёпотом приказал он: "Мы следом". А чего сказать, когда откроет побелевшими губами спросила Ольга: "В сапи и молчи. Всё, что положено, скажу я". Он подтолкнул прислугу в спину, и она стала тяжело на подкашивающихся ногах подниматься на второй этаж. Полицейские плотно, стараясь не грохотать сапогами, гуськом двигались следом. Ольга остановилась перед квартирной дверью, оглянулась на офицера. "Звони", прошептал тот и сам нажал на пуговку дверного звонка. Шагов за дверью слышно не было, и саму дверь никто не открывал. Офицер нажал на кнопку ещё раз, результат тот же. "Никого нету", прошептала Ольга. "Ключи при тебе?" Отобрали. Офицер помедлил секунду, затем отступил на шаг и с разбега соданул ногой в дверь. Она оказалась не запертой, поэтому распахнулась сразу и с треском. Первым в квартиру ворвался офицер, вскинул револьвер, заорал дурным голосом: "Стоять на месте, все арестованы!" Полицейские, толпясь и застревая в дверях, прорывались в комнаты, ломились в опочивальню и туалеты, срывали шторы с окон, обследовали шкафы. Квартира была пуста. Было уже за полночь. Ночь выдалась на редкость безоблачной и лунной. Лаили во дворах собаки, изредка звенели колокольчики ночных извозчиков, где-то веселил публику новомодный граммофон. Возле забора, рядом с особняком князя, стояла повозка, в которой дремали двое полицейских. В узком переулочке с задней стороны особняка появились две закрытые повозки на резиновом бесшумном ходу, прокатили мимо высокого забора и остановились в метрах в 100 от дома. Тени от них были длинные и чёткие. Какое-то время из повозок никто не выходил, прибывшие выжидали, пока успокоятся собаки в ближних дворах и во дворе особняка Брянского. Наконец из первой коляски выпрыгнули две женские фигуры Сонька и Михелина. К ним тут же подошли Артур, Улюкай и Кабан. Девушку от волнения и прохлады слегказнобило. "Ждите, негромко велела Сонька Ворам. Если подкатит полиция, не собачтесь, отгоните повозки, потом вернётесь. А может, кто-то из нас пойдёт с вами в следующий раз в этом же месте". Сонька подмигнула товарищам, взяла дочку за руку, и они двинулись вдоль забора княжеского особняка. Воры, сидя в повозке, внимательно следили за ними. В том месте, где под забором была небольшая выемка, они остановились, о чём-то стали советоваться. Выемка была неглубокая, как раз для такой девочки, как Анастасия. Первой решилась пролезть под забором дочка. Подобрала подол платья, довольно легко пролезла через выемку и вынырнула по другую сторону забора. Залаяли во дворе собаки. На них громко прикрикнули и рычание не притихли. Сонька выждала какое-то время, примерилась, легла на землю, стала подползать под забор. Всё вроде шло нормально, но посередине она зацепилась за что-то и никак не могла продвинуться дальше. Дочка с трудом сдерживая смех, ухватила её за руку и тащила до тех пор, пока мать не оказалась рядом с ней. Обеих разбирал смех, то ли от нервов, то ли от небольшого приключения. Вновь встревоженно залаили псы и в нофих заставили замолчать чего твари беситесь почти во всех окнах княжежского дома свет не горел лишь в дворницкой светились окна да в одной из комнат на первом этаже слабо мерцала электрическая лампочка там при свете дремал никонор лестница ведущая на крышу не доходила до земли примерно на метр Дочка попыталась добраться до неё по выступум на стене, но не удержалась, сорвалась. Сонька подставила Михелине спину, та ловко взобралась на неё, ухватилась за перекладину и оказалась на лестнице. Подала матери руку, помогла ей подтянуться, и через пару секунд они были рядом. По лестнице они поднимались друг за дружкой. Отсюда хорошо были видны двор, собаки в будках, окна в дворницкой. К их удивлению и радости окно в крыше было открыто. Михелина спрыгнула вниз, помогла матери, и они замерли, прислушиваясь к звукам в доме. Была тихо и гулка. «Надо разбудить княжну», — прошептала воровка. «Ты знаешь ее спальню?» «Знаю, пошли». «Я не сплю», — раздался совсем рядом голос, и воровки едва не вскрикнули от неожиданности, и с темноты возникла Анастасия. «Я не сплю», — раздался совсем рядом голос, Я жду вас, которую ночь, прошептала она и кивнула головой. Пошли. Куда? спросила Сонька. Надо взять ключ от сейфа. Девочка держала в руке незажжённую керосиновую лампу. На цыпочках, стараясь, чтобы не скрипел паркет, они двинулись из комнаты. Так же осторожно спустились по лестнице, миновали какие-то помещения, после чего была ещё одна лестница, и наконец они подошли к кабинету князя. Вдруг всего в нескольких шагах раздался кашель Никанора. Все замерли, прижавшись к стенке. Дворецкий, неся лампу в руке, вышел из своей комнатушки, открыл в коридоре посеребренный бак для питьевой воды, зачерпнул оттуда кружкой, смачно выпил и вернулся к себе. Анастасия передала Соньке свою незажженную лампу, легонько нажала на дверь отцовского кабинета, та поддалась шагу. И все трое оказались внутри. Девочка пододвинула кресло к книжной стенке, на ощупь нашла необходимые корешки книг, потянула их на себя, и потайная дверца открылась. Глаза княжеской дочки горели. Она открыла небольшой ларец, вынула оттуда довольно увесистый ключ, показала воровкам: "Вот он". Спрыгнула вниз, решительно двинулась на выход. Сонька и Михелина последовали за ней. Вдруг девочка остановилась, внимательно посмотрела на Михелину. Значит, я тебя больше не увижу? Почему удивилась та? Но ведь ты не сможешь больше приходить к нам. Смогу. Кто догадается, куда подевался бриллиант? Папа догадается. Он велел полиции следить за вами, я слышала. Значит, ты будешь к нам приходить, вмешалась Сонька. Мы тебя не оставим. Хорошо, по-взрослому кивнула Анастасия. Постараюсь вам поверить. Они стали продвигаться дальше. Девочка, хотя и осторожно, ступала твёрдо и решительно. Воровки не отставали. Спустились вниз, затем прошли длинным узким коридором и вновь лестница, похожа в подвальное помещение. В лицо ударила прохлада и сырость. Анастасия оглянулась, показала в темноте белые зубы. Почти пришли. На ощупь миновали ещё несколько дверей. Дочка князя, похоже, хорошо знала расположение комнат и в кромешной темноте ни разу не споткнулась. В результате она нашла нужную дверь, достала из кармана дополнительный ключ, провернула его пару раз в замке, взяла у Соньки лампу, чиркнула спичкой, по стенам поплыли тени, и они вошли в хранилище в алмазную комнату. Комната была достаточно просторная, Вдоль стен стояли застеклённые ящики, в которых хранились драгоценности. Их было здесь так много, что от падающего на них света ребило в глазах. Анастасия нашла в углу тот самый сейф, открыла его, вынула золотой сундучок, поманила воровок. Не спеша и с предвкушением открыла крышечку, поднесла поближе лампу, и чёрный магол ожил, будто ждал этого момента. В его блеске было что-то волнующее, манящее и загадочное. Мать и дочь зачарованно смотрели на чёрный бриллиант. Девочка вернула камень в сундучок, захлопнула крышечку, передала Соньке: "Теперь он ваш". "Он нам не нужен", возразила Михелина. "Мы вернём его владельцу". "Ваше право".